Глава восемнадцатая Невнятный писк настойчиво врезался в сознание, нарушая небытие, в котором я сейчас пребывала. Здесь было спокойно и даже уютно, поэтому я не спешила его покидать, колыхаясь в безликом вакууме и наслаждаясь окружавшей меня безмятежностью. Однако неприятный писк не сдавал позиций, усиливаясь с каждой секундой, а вскоре к нему добавилось легкое постукивание, вместе с этим рассеивалась блаженная пустота, и помимо слуха постепенно стали включаться другие органы чувств. Теперь я ощущала вибрации воздуха, холодившие кожу, а нос улавливал запах каких-то лекарств и, кажется, хлорки. Затем я начала чувствовать свое тело в пространстве, понимая, что лежу на чем-то в меру жестком. Хотела сделать вдох поглубже, но вместе с ним из груди вырвался тихий стон. «Ух ты, батюшки, очнулась!» Тут же раздалось испуганное рядом, а потом что-то с грохотом ударилось о пол. Пора было открывать глаза, чтобы уяснить полную картину. Но это оказалось не так просто. Потребовалось некоторое усилие, чтобы разлепить веки, а после, сощурившись, взглянуть на свет, который, правда, от меня сразу заслонила некая объемная фигура, Очнулась, милая, радостно повторила она, наклоняясь ко мне поближе. Теперь я могла разглядеть круглое женское лицо, на котором горела счастливая улыбка. Вы кто? хотела спросить я, но горло было настолько пересохшим, что вновь смогла издать лишь неопределенный хрип. Сейчас, милая, доктора позову, продолжала незнакомка. Ох, как же все обрадуются-то! Она всплеснула руками, и, несмотря на внушительную полноту, прытко куда-то помчалась. Я же попыталась приподнять голову и осмотреться. Быстро стало понятно, что находилась я явно в больничной палате, однако не той, где меня вводила в кому Лена. Значит, я уже в другом мире, хоть и снова в больнице. Слева отыскался источник раздражавшего писка – кардиомонитор – а чуть вдалеке от койки заметила ведро и валяющуюся на полу швабру. «Вот тебе и виновница невнятного стука». А женщина, которую я напугала своим пробуждением, по-видимому, была уборщицей или санитаркой. Когда немного прояснилась голова, а тело обрело чувствительность, вместе с этим начал проявляться и определенный дискомфорт. Например, кислородная маска – которая давила на лицо, или с десяток непонятных проводков и трубочек, прикрепленных к запястью и локтевым сгибам и мешающих сделать лишнее движение. Горло же по-прежнему соднило от сухости, а во рту словно образовалась пустыня Сахара. «Очнулась!» — вновь раздался радостный крик, однако теперь он исходил от миловидной пожилой женщины в форме медсестры. «Я же говорила!» Из-за ее плеча выглянула грузная санитарка. Ну, как вы себя чувствуете? подскочила ко мне медсестра, источая самую искреннюю улыбку. Пить. Наконец удалось мне выдавить из себя. Конечно, кивнула женщина и повернулась к своей спутнице. Клавдия Михайловна, будьте добры, принесите водички. Вы не волнуйтесь, продолжила она, обращаясь уже ко мне. «Доктор вот-вот подойдет. Просто заведующий вызвал всех на внеплановую летучку, а я старшая медсестра, так что пригляжу пока за вами». Объявилась Клавдия Михайловна с водой в пластиковом стаканчике. «Давайте я вам помогу». Медсестра сняла с меня маску, а санитарка поднесла к губам стаканчик. «Только пьем понемножечку, маленькими глотками» а то за несколько недель комы организм мог разлениться. Но я не смогла сдержаться и сделала несколько жадных глотков, так что желудок среагировал сильным спазмом. Рвотный позыв хоть и удалось подавить, но, поперхнувшись, раскашлялась. «Ничего страшного», – ласково проговорила медсестра. «Организму потребуется время, чтобы вновь начать нормально функционировать. Клавдия Михайловна...» Она снова обратилась к санитарке. «Вы пока идите, уберите в других палатах, а сюда вернётесь позже». «Ладно». Та явно не хотела уходить, поэтому собирала свои ведра швабры нарочито медленно. «Помните, как вас зовут?» Поинтересовалась медсестра, когда та, наконец, покинула палату. «Катя». «Екатерина». Вода немного смочила слизистую горло, поэтому говорить стало заметно легче. «А сколько вам лет? Помните?» «Двадцать пять. А что с вами произошло? Помните?» Я отрицательно мотнула головой. «А что со мной произошло?» — спросила потом медсестру. «Больше трех недель назад вы попали под машину», — мягко ответила она. «Как рассказала ваша подруга, у вас было какое-то эмоциональное потрясение, и, наверное, поэтому...» Вы не заметили, как вышли на проезжую часть, в то время как горел красный свет. Авария, пешеходный переход, красный свет. Все это так похоже на события в моем настоящем мире, впрочем, в первой параллели, где я очутилась, тоже было много совпадений, поэтому рано делать выводы. Но как бы хотелось, чтобы все-таки это оказалось моим домом». «Автомобиль успел вовремя остановиться, поэтому у вас не было серьезных повреждений, даже сотрясения мозга». Между тем продолжала говорить медсестра. «Однако вы потеряли сознание и так и не смогли в него вернуться. Это было странно, поскольку все показатели были в норме. Вас взялся обследовать Илья Викторович, один из наших лучших врачей, но причина комы так и не обнаружилась. Вы знаете...» Он за вас так переживал, как ни об одном другом пациенте». Она улыбнулась. «Приглашал к вам врачей из других отделений, а когда вас захотело забрать к себе отделение нейрохирургии, не разрешил. Сказал, что сам будет следить за вашим состоянием. Так все три с лишним недели от вас почти не отходил. Чуть свободная минута сразу к вам. Мы уже начали думать, что он в вас влюбился». С каждым словом медсестры мое сердце билось все чаще и чаще, а в груди распускался цветок надежды. «Неужели это мой Илья? Неужели я снова с ним встречусь?» Глядя на него, мы тоже стали за вас переживать. Женщина заулыбалась еще больше. «Всем отделением ждали, когда вы очнётесь. Знаете, как мы вас называли? Наша спящая красавица». «Марина Сергеевна», — прочитав на бейджи имя, обратилась я к медсестре. Но затем на мгновение запнулась и только после осторожно поинтересовалась. «А какой он, ваш Илья Викторович?» «Он замечательный и врач от Бога, хоть и молодой», — ловко ушла от ответа она. В этот момент в палату заглянула все та же санитарка и быстро сообщила. «Викторович идет». А вот и доктор освободился. Радостно хлопнула в ладоши Марина Сергеевна и воззрилась на дверь. Я, замерев в нестерпимом ожидании, устремила свой взгляд туда же. Мое сердце разочарованно ухнуло вниз. Едва на пороге палаты появился абсолютно незнакомый мне молодой мужчина среднего роста и крепкого телосложения, Этот жгучий брюнет с короткой бородкой и масляными карими глазами никак не походил на моего Илью. «Неужто наша спящая красавица наконец-то проснулась?» Весело протянул он зычным голосом. «Как видите, в том же тоне ответила ему старшая медсестра и чувствует себя вроде вполне неплохо, нет ни нарушений речи, ни явно выраженной амнезии». «А это мы сейчас проверим», – хохотнул не Илья. «А вы, Марина Сергеевна, пока попросите, чтобы сообщили родственникам больной о ее благополучном пробуждении». Медсестра ушла исполнять просьбу, я же с недоверием косилась на доктора, который принялся с каким-то особым интересом изучать цифры на кардиомониторе. «У вас превосходные показатели», – Заключил он потом с некоторым удивлением. «Полчаса, как вышли из комы, а вас уже можно в космос отправлять». «Так уж и в космос», — я не сдержала усмешки. «Ну, может, не сегодня, но через дня три точно», — с ответной усмешкой заверил меня врач. «Теперь я задам вам несколько вопросов. Отвечайте честно. Голова болит, кружится». «Нет». Когда говорите, чувствуются какие-либо затруднения? Нет. Попробуйте приподнять руки, ноги, сожмите пальцы на руке, следите глазами за моим пальцем. Я послушно выполнила все, что он просил. Поразительно. Протянул доктор, сложив руки на груди. Первый раз такое вижу, как будто и не было никакой комы. Вы действительно себя нормально чувствуете? Вполне. Чуть улыбнулась я. «Я, наверное, должна сказать вам спасибо», проговорила в следующую минуту. «Простите, за что?» Мой вопрос явно задачил мужчину. «Вы ведь мой лечащий врач?» пояснила я, немного растерявшись. «Мне рассказывали, как вы заботились обо мне и выхаживали...» «Нет, вы ошиблись!» неожиданно засмеялся доктор. «Ваш лечащий врач не я!» «Подождите!» Я вовсе опешила. «Разве вы не Илья Викторович? Ведь санитарка вас именно так назвала». «Я, может, и Викторович, но не Илья», — вновь хохотнул он. «Я Сергей Викторович Каспаров, а тот, что Илья, тот Болдин. Вот он и есть ваш лечащий врач». «Правда?» Я не сдержала радостного возгласа. «Ну да», — пожал плечами Сергей Викторович. «Болдин просто уже ушел домой после ночного дежурства, будет только завтра утром. Но вы не волнуйтесь, я не менее заботливый, чем он», — весело прищурился доктор. «Да и вы нам всем уже стали как родная, так что сдам вас завтра на руки вашему Илье Викторовичу в лучшем виде». «Когда мне можно будет вставать?» — поинтересовалась я у него потом. «Ну уж точно не сегодня», — покачал он головой. А завтра ваш врач все расскажет. А пока лежите, отдыхайте, набирайтесь сил, успеете еще набегаться. Тогда хоть скажите, какое сегодня число? 29 мая. Ну вот, снова май. Очередной кувырок назад во времени. Интересно, с чем это связано? «На часах 15.30», — добавил точности Каспаров. «Будут еще какие-то вопросы?» «Будут. А обед ведь уже прошел, да?» – смущенно спросила я. «А вы хотите есть?» – кратчево уточнил он. «Если честно, ужасно», – призналась я. «Поразительно», – вновь повторил Сергей Викторович. «Ладно, попробую вам организовать какую-нибудь трапезу». Доктор сдержал обещание, и уже через четверть часа меня посетила молодая санитарка с подносом. Однако то, что лежало на тарелке, трудно было назвать трапезой. Это оказалось всего лишь картофельное пюре, при этом не очень привлекательное на вид. Ни котлетки, ни других овощей рядом с ним не наблюдалось. «Вам помочь?» – спросила девушка. Я вначале собралась отказаться, но потом вспомнила, что руки облеплены всякими датчиками-капельницами, и вынуждена была согласиться. Удовольствия от еды, безусловно, не получила, но голод прибило. А еще спустя полчаса дверь палаты распахнулась, и в нее влетела взволнованная мама, а следом и отец. «Доченька!» — со слезами кинулась ко мне мама. «Ты действительно пришла в себя, а я даже не поверила сразу. Как ты? Что-нибудь болит?» «Нет, все прекрасно», — я искренне улыбнулась. Лишь в глубине души ёкнула. «А вдруг это моя настоящая мама?» «Слава Господу!» Мама до боли знакома перекрестилась, подняв глаза к небу, а потом с укором посмотрела на меня. «Теперь ты понимаешь, что твоя одержимость Сашей Романовым могла стоить тебе жизни». Я на это неуверенно кивнула, внутренне подобравшись. «До сих пор не могу себе простить, что в тот день поехала на дачу». Схлипнула она, продолжая. «Если бы я знала, что ты собираешься пойти к Саше на свадьбу, да еще в таком виде, ни за что бы тебя не отпустила. «Света, прекрати», — поморщился папа. «Ну к чему сейчас все это? Главное, что все обошлось». Он ободряюще подмигнул мне. «Нет», — не унималась мама. «Я просто хочу, чтобы Катя знала. Я теперь буду смотреть за ней, как за маленькой» а то чертово платье я выкинула, имей в виду». «Черное?» – тихо уточнила я. «А какое же, в которое ты вырядилась в тот день?» «А свадьба же у Саши была 4 мая», – снова издалека спросила я. «Во мне с каждой минутой зарождалась надежда, что я все-таки вернулась домой». «Да», – настороженно ответила мама. «Ты же говорила, что все помнишь». «Я просто немного потерялась во времени», — постаралась ее успокоить. «Только ответь мне на несколько вопросов, чтобы я полностью убедилась, что ничего не забыла. Хорошо?» «Хорошо», — растерянно протянула она. «Дядя Веня жив?» «Жив, естественно», — мама сильно удивилась этому вопросу. «Что с этим пьяницей сделается?» «А Машка не вышла замуж». «Боюсь, что вы обе так и останетесь в девках до старости», — привычно фыркнула мама. «Я же почувствовала, как в груди все сжимается от предвкушения счастья». «Папа», — обратилась теперь к отцу, — «а ты нашел ту редкую деталь для своей машины? Не помню, как она называется». «Бендикс», — усмехнулся папа, — «нашел. Уже две недели, как завожусь с полоборота». «Господи!» Неужели? Но нет, надо еще кое в чем убедиться. Я заметила у папы торчащую из заднего кармана брюк газету. Дурацкая привычка, но такая родная. Можно мне газету глянуть? – попросила я. Пожалуйста. – сразу же протянул мне ее папа. Помочь развернуть? – Да, пожалуйста. – улыбнулась я. Хотя мне достаточно было взглянуть лишь на первую страницу, чтобы понять. «Страной управляет человек, которого избирали на моей памяти несколько лет назад. Однако с помощью папы я быстро просмотрела другие новости и в каждой статье с облегчением узнавала лица политиков и прочих деятелей, а также места и даже рекламные бренды. К горлу стали подступать слезы, и я едва осилилась, чтобы не расплакаться и не испугать тем самым родителей». Ты сегодня такая красивая, чтобы отвлечься и разрядить обстановку, обратилась я к маме, которая все это время напряженно следила за моими действиями. И блузка эта, ты ее ведь давно не носила. А, вспомнила ее, довольно прищурилась та. А пятно на ней, помнишь? От вишневой наливки, которая тебя угощала тетя Лида, сразу всплыло в памяти. Прямо на груди. Именно. Мне все-таки удалось его вывести, гордо заявила мама, расправляя складочки на кружеве. Это вишневое пятно стало последней каплей в переполняющих меня эмоциях, и слезы все-таки прорвались наружу. Теперь я уже не сомневалась, это мой мир и мои родители. Наконец-то я дома. Мама, папа, можно я вас обниму? прошептала я, совсем как в детстве, хлюпая носом. «Деточка моя!» – первая потянулась ко мне мама, тоже в один момент разразившись слезами. «Ну что ж ты плачешь? Ведь все хорошо!» Просто я так соскучилась по всем, прошептала в маме плечо. Тут и папа подоспел, заключив в объятия нас обеих. Нашу семейную идиллию нарушил осторожный стук в дверь, а после, в приоткрывшейся щелочке, показалась растрепанная головка Маши. «Можно?» – тихо спросила она. «Ну, конечно!» – засияла я, отрываясь от родителей. «Проходи!» Маша вошла, но осталась топтаться у двери, переводя неуверенный взгляд с меня на родителей. Мама, поняв все без слов, взяла папу под руку и увела его попить кофейку из автомата. Теперь пришла очередь подруги со слезами броситься мне на шею. «Прости меня», — сбивчиво заговорила она, — «это я во всем виновата, нагрубила тебе, обозвала дурой, прогнала со свадьбы. Какое я имела право, ведь я знала, что ты влюблена в Сашку и не контролировала себя, а я повела себя как последняя». «Ну, хватит», — мягко прервала я ее. «Успокойся, Машунь, ты ни в чем не виновата». Это я вела себя неадекватно, совсем обезумела от своей любви. И ты права, я была полной дурой, заявившись на свадьбу Саши и желая устроить там черти что. А то, что со мной случилось, так мне и надо. Свадьба преподнесла мне хороший урок. Я усмехнулась двусмысленности своих же слов. Маша как-то недоверчиво посмотрела на меня. «Ты сейчас это серьезно?» «Совершенно серьезно», — подтвердила я. «Кстати, как там Саша?» «Нормально». Маша все еще настороженно посматривала на меня. «Тоже за тебя волновался», — спрашивал. Она днях возвращается из свадебного путешествия. Ой, извини, я не должна была тебе этого говорить. Тебе ведь это неприятно». «Маша», — я снова улыбнулась. «Меня абсолютно не расстраивают эти слова». «Поверь, наоборот, я рада за Сашу и Полину». «Ты произнесла ее имя?» – изумилась подруга. «Не могу понять. Тебя словно подменили, как будто ты не та Катя, которую...» «Эй!» – оборвала я ее с некоторым возмущением. «Я все та же Катя, настоящая, понимаешь? Просто многое переосмыслила». «И что насчет любви к Саше?» Маша продолжала осторожничать в выражениях. «Не поверишь, но я освободилась от нее. Я теперь свободна, понимаешь?» «А еще полюбила другого», — добавила про себя. «Если честно, пока не очень», — призналась Маша. «Такие скорые перемены. Тогда просто поверь на слово, а потом сама все увидишь». Я совсем не злилась на подругу, прекрасно понимая ее недоверие. «Ладно», — Маша, наконец, широко улыбнулась. «Главное, что ты вернулась к нам и идешь на поправку, а в остальном можешь оставаться даже такой, как была». «Ну, спасибо», — я засмеялась. «И все-таки постараюсь немного измениться. Мы успели еще немного поболтать о том осем, прежде чем вернулись мои родители». После этого Маша, пообещав, что завтра еще заглянет, ушла. Мама же с сожалением сказала, что их тоже выгоняют, поскольку время посещения пока ограничено. Потом спросила, что мне в следующий раз принести. Я попросила телефон, планшет и косметику. «Мама», — вдруг вспомнила я о самом важном, «а с моими вещами не было никакого амулета». «Ты пространный крестик, что ли?» – вздернула одну бровь вверх мама. «Был. Я его тоже чуть не выкинула, но потом решила, что сама разберешься с этой вещицей, да еще и покореженный. Все-таки крест какой-никакой». «Покореженный?» – переспросила я. «Ну да, трещины на нем какие-то, вмятины. Не знаю, сама потом увидишь». «Трещины, вмятины» но последний раз, когда я видела амулет, он был в отличном состоянии. Что с ним могло произойти? «Принеси мне его тоже, пожалуйста», немного озадаченная попросила маму. «Ладно», — пожала-то плечами и сразу перевела разговор на более насущную для нее тему. «Тебе завтра какой бульон сварить?» Оставшуюся часть дня я пребывала в возбужденном состоянии, С одной стороны, я была несказанно счастлива, что, наконец, вернулась в свой мир. С другой, невероятно волновалась перед предстоящей встречей с Ильей. На этот раз, точно, моим Ильей. Я вновь и вновь представляла, как это произойдет, что мне следует делать и говорить. Немного пугала, что снова предстоит начинать все сначала, ведь я точно не знаю, какой Илья здесь похож на своих двойников или будет чем-то отличаться. А если вспомнить, что говорила медсестра, с ее слов он с первых дней опекал меня и заботился. «Думали, что влюбился», — сказала она. Хоть это и было приятно слышать, но на веру принимать все-таки не стоило. «Не понимаю, как можно влюбиться в бледную побитую девицу», с которой ты не только не общался, но ни разу-то и в сознании не видел. Да и где там за трубками и проводами разглядеть? Нет, в сказку о спящей красавице я не верила. А вот в альтруистические порывы Ильи вполне. Наверное, на эти темы я рассуждала бы всю ночь, не сомкнув глаз. Если бы мне с подачи Сергея Викторовича любезно не вкололи некое успокоительное ибо я должна сейчас много отдыхать и крепко спать. Поэтому в царство Морфея провалилась почти мгновенно и проспала без снов до самого утра. Утром же, едва открыв глаза, уперлась взглядом в того, о ком грезила накануне. Илья сидел рядом и, кажется, наблюдал за мной спящей. От неожиданности я дернулась вперед, порываясь приподняться, Но Илья тут же вернул меня обратно в лежачее положение. «Спокойно, не волнуйтесь, вам нельзя так резко вставать, может закружиться голова». Меня и вправду немного повело, но признаваться в этом я не собиралась, пробормотав. «Все в порядке». «На удивление, это так», — усмехнулся Илья, с интересом разглядывая меня. «Вы действительно почти в полном порядке», Когда мне доктор Каспаров об этом рассказал, с трудом поверил в такое, тем не менее все оказалось правдой. Сердце, как испуганная птица, металось и билось в груди, готовое вот-вот выскочить наружу. Я хотела и одновременно боялась смотреть на Илью. «Но я рад, что так произошло», — продолжал он с легкой улыбкой. «Однако это не исключает того», что вам еще предстоят серьезные обследования, чтобы убедиться в вашем полном выздоровлении». «Да, извините», — вдруг спохватился Илья. «Я же не представился. Болдин Илья Викторович, ваш лечащий врач». «Очень приятно», — отозвалась я и тут же разозлилась на себя за то, каким писклявым голосом это было сказано. «Взаимно». Илья не переставал улыбаться, от чего я нервничала еще больше. Я столько раз видела эту улыбку, но сейчас для меня все было будто впервые. «Позвольте, я осмотрю вас». Не замечая моих внутренних стенаний, спокойно говорил он дальше. «Сожмите мою руку». Ладонь тут же предательски взмокла, а рукопожатие получилось немного слабее, чем могло быть но Илью и это вполне удовлетворило. Потом он попросил так же, как и Каспаров, подвигать ногами, согнуть-разогнуть их в коленях, затем долго светил мне в глаз маленьким фонариком, пытаясь выискать там какие-либо отклонения, но ничего не найдя, принялся что-то писать в моей карточке. «Сегодня назначаю вам сделать все анализы и консультацию нейрохирурга», — сказал он потом. «А когда мне можно будет вставать?» Набравшись смелости, спросила я. «Если нейрохирург даст добро, то можно попробовать сделать это уже сегодня», обнадежил Илья. «Но только в моем присутствии», наставительно добавил он. «В любом случае, ваши мышцы еще не разработаны после нескольких недель без движения, поэтому вам понадобится поддержка». «Буду только рада этому», брякнула я, опережая собственные мысли. Но Илья на мою оплошность вновь среагировал загадочной улыбкой, уточнив «Что-нибудь еще?» Я кивнула и тут же выпалила следующий волнующий меня вопрос. «А что с питанием, когда я смогу перейти на нормальную пищу, а не пюре и бульоны?» «Когда ваш желудок тоже заработает в полную силу», ненавязчиво осадил меня Илья. «А что?» «Так тяжело без нормальной еды?» «Нелегко», — чуть усмехнулась я. «Ну ничего, потерпите», — мягко отозвался он. «Через пару дней все наладится, и тогда, обещаю, я лично вас угощу чем-нибудь вкусным, например, пирожным. Вы любите пирожные?» Все внутри меня на мгновение замерло, и даже сердце, казалось, прекратило свой бег, Я же ответила, счастливо выдохнув. Вы даже не представляете, как.